Глава двадцать Первые сутки в столице подходили к концу. С тёмного небосвода на землю падал мелкий противный дождь. Из приоткрытого окна ощутимо веяло прохладой. Створку давно следовало бы закрыть, но я не могла оторваться от работы. Настраивала артефакты Али. Закончив с последним, с наслаждением потянулась и тут же поёжилась от очередного дуновения холодного ветра. Но это ничуть не уменьшило моего довольства. В продолговатой коробочке светились нежно-салатовым шесть пуговок. Если верить инструкции, все получилось как надо. На шесть штук ушло 7 часов. Я определенно не безнадежна. Дай-то бог, чтоб и воскрешение обезьяны прошло гладко. Поднимать зомби осознанно мне еще не приходилось, но с помощью конспектов справлюсь. Обязана справиться. Закончила? Отвлекла от размышлений наставница. Я обернулась и кивнула, а увидев в руках Раисы большую дорожную сумку, хищно прищурилась. «Лучшая из всех, которые нашлись в доме. Куда класть?» «Сюда!» Я указала на стул. «Ты серьезно думаешь, что артефакт скроет истинные габариты?» Рая в сомнениях потерла кончик носа. «Так думают его создатели. Я вдоль и поперек изучила инструкцию. Сейчас и проверим, врут изготовители или нет». Я осторожно вытащила из коробочки крайний слева артефакт. Растегнула на сумке молнию, уложила пуговичку подальше в угол. Затем направила в нежно-салатовый кругляж короткий импульс светлой части своей силы. Воздух вокруг сумки поплыл, как при мираже. И вот уже на столе лежит не вместительный баул, а компактная женская сумочка с весёленьким принтом. Я удовлетворённо откинулась на спинку стула. Артефакт воспроизвел созданную мной иллюзию до мельчайших деталей. Вон, даже ниточка из строчки торчит. Впечатляет! Не скрывая удивления, прокомментировала Рая. Но взяв в руки результат моего творчества, огорченно качнула головой. «На ощупь размеры те же. Тебе все-таки придется возиться с трупом обезьяны». «Угу», — я поморщилась и призналась. «Совершенно не хочется». Подруга вернула сумку на столешницу, пристально посмотрела мне в глаза и серьезно спросила. «Может, и не нужно? С артефактами ты разобралась. Петю мягко усыпим. Няня с Иваном под иллюзиями вынесут его из дома в этой сумке. Сядут в такси и спокойно уедут. Вы столько мелочей с Али учли. Нарушка и не поедет за ними следом. Захочешь перестраховаться, создашь иллюзию ребенка, покажешь в окне. А если после слушания за Петей все же придут, ни с чем и уйдут. Закусив губу, я отвернулась. С одной стороны, Рая права. Это действительно гораздо проще. Но с другой... Безумно хочется столкнуть лбами двух неприкасаемых князей. Вряд ли, конечно, они поубивают друг друга, но хоть на время от меня отстанут. Да и на будущее сто раз подумают, прежде чем лезть ко мне. Влад! наставница прикоснулась к моему плечу. «Зачем тебе на самом деле этот зомби?» «Для подмены Пети. Ядутся за братом, а заберут дохлую обезьяну». Я невинно похлопала ресницами. «Зря не веришь. Ты что-то затеяла». Не повелась Раиса и скрестила руки на груди. «Как скажешь! убеждать не стану!» Я пожала плечами. Почесав шею под волосами, вспомнила о делах насущных. «Вы с Иваном поговорили с остальными?» Женщина кивнула. «Как отреагировали?» «Нормально отреагировали. Скажу больше. Все давно на своих местах и ждут команды к началу двухдневного спектакля. Лукер я уже и рыбу почистила. Правда, сердится, что хорошую еду придется портить». «Лушу жалко!» Посетовала я. «Добрая она. Неловко на нее орать». Раиса внезапно рассмеялась, а заметив мое недоумение, со смешком пояснила. «Недооцениваешь ты Лукирью. Она совершенно не переживает по этому поводу. Даже решила помочь тебе изобразить истеричную госпожу перед наружкой». «Это как?» «Мои брови буквально взлетели». «Сидит на кухне и усердно составляет список фраз, которыми станешь ее ругать. Мол, ты по-настоящему плохих слов не знаешь». Раиса озорно подмигнула и, копируя говор по ворихе, выдала. «Шпионы не должны сомневаться!" шо совсем с катушек слетела и выгоняет двух слуг из-за придуре». придури. О, как!» – озадаченно протянула я, а Рая напомнила. «Скоро малыша купать и укладывать. Пора». «Скажи лучше, как запахнет жареной рыбой, я приду. И пусть обязательно откроют окно». Иван помнит, что необходимо купол тишины над ребенком установить. «Естественно». «Ты чего нервная такая? Входишь в роль госпожи истерички?» Подруга лукаво улыбнулась. «Иди уже!» Замахнулась на нее беззлобно. Раиса дурашливо сморщила нос и вышла из комнаты. Неожиданно заиграла мелодия телефона. «Кому на ночь глядя я понадобилась?» Взяв мобильный, обнаружила на дисплее фамилию гениального второкурсника артефактора. От плохого предчувствия кожа между лопаток зачесалась. Передернув плечами, приняла вызов. «Вечер добрый, Петр!» «У вас что-то случилось?» «Здравствуйте, Влада», – парень замялся. «Почему вы решили, будто у меня что-то случилось?» – спросил нервно. «Время позднее для звонков», – отметила очевидная. «Управляющий выплатил вам гонорар за работу?» «Да тут проблем никаких. Получил все, что причитается», – торопливо сообщил Тимофеев и вновь замолчал. «Петр, я не собираюсь вытягивать из вас слова клещами. Полагаю, вы позвонили не просто так». Я раздраженно побарабанила пальцами по столешнице. Несколько долгих мгновений с динамика не раздавалось ни звука. Я сделал предложение Анне Васильевой. Ее батюшка согласился. «После окончания института Аннушка станет моей супругой», – шокировал студент и, словно боясь растерять храбрость, зачастил. «Платон Платонович – деловой человек, а бы кому дочь не отдаст. У меня же ни титула, ни денег. Саня-то сговорились, а к нему даже не представлял, как и подступиться». Он трагически вздохнул. «Мне бы порадоваться за Анну и Петра, но нет». Складывалось чёткое впечатление, что с этой свадьбой не всё чисто. И позвонил Тимофеев явно не для того, чтобы пригласить на торжество. «Как же вам удалось убедить купца Васильева?» – осведомилась сдержанно. «Благодаря Аннышке». В интонациях парня зазвучали теплота и нежность. «Это она, моя умница, вспомнила, что у меня есть формула укрепления ткани. Ну, та, которую я вам продал». «Вам же она ни к чему. Фабрика-то сгорела. Да и денег у вас нет. Вот по совету Анечки, я будущему тестью формулу-то эту и предложил». «Он также заинтересовался и другими моими разработками. Обещал достойное финансирование». Похвастался Петр. «Договор у нотариуса сегодня с Платоном Платоновичем подписали. Я решил, что вам не помешает рассказать. Ну что, все чин по чину и претензий ко мне никаких». Холодная злость сколыхнулась в груди. «Чин по чину?» «Классно меня обыграло семейство купцов Васильевых!» «Заодно и этого малолетнего идиота! Обдерут же его, как липку!» «Держу пари! Не выйдет за него замуж Анна Платоновна Васильева!» Любопытно. Староста сама додумалась или отец подсказал. На миг прикрыв глаза, я призвала себя к порядку. «Петр Петрович, вы понимаете, что нарушили заключенный между нами договор?» Спросила ледяным тоном. «Так вашего же экземпляра больше нет. Сгорел вместе с другими документами» простодушно заявил Тимофеев. «С чего вы взяли?» произнесла невозмутимо, но мысленно скрипнула зубами от злости. «Этот бумажный договор, как и остальные, действительно превратился в пепел, а сканы к делу не пришьешь. По всему выходит, юридически я пока бессильна». «Да что ж за напасть-то, а? Но сдаваться не в моих правилах. Хоть нервы гадам, да помотаю. Так все ж бумаги в кабинете управляющего погорели». Изумленно отозвался парень. «А раз бумажного договора нет, то и обязательств тоже. Анечка законы читала». Он еще что-то неразборчиво пробормотал, но я не стала вслушиваться. «Передайте будущему тесте и невесте, что я оценила их находчивость. Однако безнаказанно обкрадывать себя не позволю». «Влада, подождите. Платон Платонович ведать не ведает, что у нас с вами были договоренности. Анушка ни в чем не виновата». С нешуточной тревогой закричал собеседник. «Формула ведь моя! Я ее создал, имею полное право распоряжаться, как хочу! Мы с Аней любим друг друга!» Он уже явно скатывался в истерику. «Если вы предъявите притязание на формулу или того хуже, мстить начнете, то свадьбы не бывать! Пожалеете нас, Аней! Неужели у вас нет ни капельки сострадания?» «К вам и вашей невесте?» «Нет», бросила безэмоционально. Тут обоняние коснулся аромат жареной рыбы. Я встала и направилась к выходу из комнаты. «Влада, не губите!» – с мольбой выдохнул Тимофеев. «Я жить без нее не могу!» «Свою дорогу каждый выбирает сам. У меня дела. Прощайте!» Нажав на отбой связи, крепко сжала в руке телефон и широким шагом пошла по коридору. Стоило войти в маленькую кухоньку, вновь зазвонил мобильный. Отключила звук и небрежно бросила аппарат на двухместный диванчик. О чем-либо разговаривать с Тимофеевым желания не было. Если честно, боялась сорваться. Ярость клокотала в горле и грозила выплеснуться. Мельком глянула на открытое окно и, без усилий входя в образ, накинулась на хлопочущую у плиты лушу. «Ты совсем мозги растеряла, тупая курица!» – рявкнула злобно. «Говорила же, что рыбу не хочу!» Подскочив к плите, схватила за деревянную ручку горячую сковороду с безупречно прожаренным зеркальным карпом. Широко размахнулась, запустила ее, словно метательный диск, в окно и сразу же развернулась к поварихе. «Та уже подключилась к игре». Демонстрируя восхитительный актерский талант, Лукерья втянула голову в плечи, потупилась и нервно затеребила толстую косу. Вытащив с полки первую попавшуюся тарелку, я шкваркнула ее о пол и, не сдерживаясь, заорала. «Постоянно деньги, почем зря переводишь, идиотка! А ты знаешь, как тяжело они достаются? Привыкли дармоеды жить на всем готовом! Только жрать да спать и гораздо!» «А, госпожа, ты подумала?» «Как же! Все мысли! Как бы брюхо набить посытнее! Видеть тебя не могу!» Пулей вылетела из помещения, промаршировала до середины коридора, остановилась, прижалась лопатками к стене, закрыла глаза. «Вот довели-то!» Особо и не пришлось гнев изображать. «Луша там не обиделась часом?» Скрипнула входная дверь. Обернувшись, я обнаружила прячущую улыбку наставницу и Степана с пустой сковородкой в руках. «За забором нашел?» «А карп на дороге валяется, не стал поднимать», – тихонько сообщил слуга. Низко мне поклонился и двинулся на кухню, утешать безвинно пострадавшую супругу. «Первый акт спектакля удался», – похвалила подошедшая ближе рая. «Тебя слышала вся улица, а наружка прекрасно видела». «Должна признать, полет карпа был бесподобен». Я промолчала. На душе скребли кошки. «Подстава со стороны старосты и артефактора не смертельна. Разберусь. Но как же мерзко!» Кто успел кровь свернуть? Что еще случилось? Насторожилась она. Не хочу сейчас об этом. Есть задачи куда важнее. Завтра с позаранку с зомби возиться, а после опять на лушу почем зря кричать. Я скривилась. Как считаешь, шпионы в итоге поверят, что я на грани нервного срыва? Рая оперлась плечом о стену. Не волнуйся, у тебя отлично получается изображать истеричку. Когда выгонишь из дома опостылевшую повариху, а с ней и садовника, ни у кого подозрений не возникнет. Еще парочка таких же выступлений, и хозяева-соглядатаев уверуют, что проблемы бедную девочку доконали. «Очень на это надеюсь», – прошептала я и скрестила пальцы на удачу.